Глава 7. Бани и купальни: Расположение, устройства, классы, праздничные обычаи, мозольные операторы, плата. Мастера и ученики ходили в баню через каждые две недели. Хозяева выдавали ученикам по 5 копеек на баню и покупали мыло. Мастера ходили в баню за свой счет. Бань, расположенных по Москве реке, Было несколько. Кроме суконных бань, за каменным мостом на набережной, около построенного после Храма Спасителя, существовали старинные бани купца Горячева, которые в 80-х годах назывались каменовскими. В то время местность около этих бань была совершенно неблагоустроенной. Стояли какие-то низкие полуразвалившиеся здания с подозрительного типа трактирами и питейными заведениями притонами людей подозрительной репутации. Берег реки не был еще обложен гранитом. Местность эта называлась Волчьей долиной. По ней в позднее время обыватели боялись проходить. При впадении реки Яузы в реку Москву и до сих пор стоит низкое каменное здание, в котором помещались Устинские бани. Еще были бани у Бабьегородской плотины. Когда-то существовали бани у Москворецкого моста. Я сам не помню, но мне рассказывали, что в этих банях мужчины и женщины мылись вместе. В самом центре города находилось несколько бань. На месте теперешних центральных бань находились китайские бани. А против них, где теперь построено огромное здание, бывшая гостиница «Метрополь», «Челышевские бани», «Сундуновские бани» на неглинном проезде, построены генералом Ганецким, героем русско-турецкой войны 1877 года. Это владение принадлежало Ферсановой, мужем которой был Гонецкий. Новые сундуновские бани построены на месте старинных бань, носивших тоже название. Каменовские бани отличались тем, что из них в летнее время покрытому ходу можно было попасть прямо на Москву-реку, Специально для моющихся выстроенные купальни. Зимой же из горячей бани был выход на особый, огороженный забором дворик, куда крепкие натуры москвичей прямо с полка выбегали охладиться прямо на снег. Большинство моющихся в банях мочалок с собой не приносило, а находило их там же, в банях. Те же, кто вымылся, оставлял мочалки для других. В горячих банях были устроены полки для парящихся и каменка с раскаленными камнями, на которую парящиеся плескали воду из шаек. Вода на горячих камнях быстро испарялась и наполняла баню горячим паром. Иногда так наподдадут пару, что дух захватывает. А какой-нибудь москвич, любитель попариться, забирается на самый верх, под потолок, лещет раскрасневшееся. Потное тело горячим веником и кричит, «Отдай еще паркута!» В горячих банях стояли чаны с холодной водой, которые окачивались парящиеся. Следует отметить особенность обстановки прежних бань. Бани разделялись на простонародные и дворянские. В простонародных банях сиденья для раздевания были жесткие, шайки для мытья простые, деревянные, одноручные. В дворянских же шайки были двуручные, окрашенные масляной краской, а в последнее время из оцинкованного железа. Сиденья в раздевальнях — мягкие, покрытые белыми простынями. Кроме того, все стены в раздевальнях дворянских бань были расписаны пейзажами с причудливыми замками и фонтанами, садами с необыкновенными деревьями или сценами из охотничьей жизни. Охота на медведей с рогатиной, на львов, тигров и другими сюжетами. Меня, мальчика, эти картины очень интересовали, и я всегда с большим удовольствием собирался с отцом в баню. В московских банях существовал такой обычай. В начале «Масляной недели» раздевальщики поздравляли своих посетителей широкой масленицей, и поздравления эти происходили непросто. Раздевальщики подносили посетителям специально приготовленное вроде макета изображение масленичного гуляния. На доске были устроены из ваты снежные горы, обсаженные по сторонам елками. Восковые фигуры людей уселись в санках и катятся с горы. Внизу, под горой, стоит кукольный домик с вывеской «Свидание друзей». Это — питейное заведение около которого с гармониками пляшут разгулявшиеся на масленице фигурки людей. В некоторых банях был еще такой обычай поздравления. К выпарившемуся в бане посетителю раздевальщики подходили со стаканом кваса на подносе и с поздравлениями, с легким паром и с широкой масленицей. Перед Рождеством банщики поздравляли посетителей с другим макетом, изображавшим вертеп, в котором родился Христос. Посетители клали чаевые деньги прямо в снеговые горы или в вертеп. Раздевальщики были и мозольными операторами. «Ну-ка, порежь мне мозоли», — скажет выпарившийся в бане. Раздевальщик приносил табуретку, ставил на нее зажженную свечу. Посетитель клал ногу на табуретку, как на операционный стол. И раздевальщик начинал бритвой срезать мозоли. Банщики знали всех своих посетителей, и если кого не замечали в банях перед масленицей или перед Рождеством, ходили к ним поздравлять на дом. В богатых купеческих домах им выносили на кухню угощение с вином и чаевые деньги. К раздевальщикам присоединялись и парельщики, у которых в дворянских банях были свои места с легкими тростниковыми подстилками на которых они мыли посетителей за особую плату — за 10-15 копеек. Плата же в банях взималась по размерам. простонародных — 5 копеек, в дворянских — 10 копеек. Говоря о банях, следует вспомнить и о купальнях. Их в летнее время на Москве-реке было много. Большинство из них находилось около мостов — Каменного, Москворецкого, Крымского. Краснохолмского, Бородинского в Дорогомилове и около Устинского моста. Купальни были также простонародные и дворянские, с платой от 3 до 10 копеек. Дворянские купальни отличались чистотой раздевален, были просторней и украшены живыми цветами вокруг купальни. При купальнях, как и при банях, имелись отдельные номера. На окраинах города, у спуска в к реке Москвичи купались прямо с берега. В таких местах особенно много было купающихся в летние праздничные дни.